Профессор Лапотников Повстречал в метро своего декана, обнялись и чуть не прослезились. Почему тут про всякую сволочь мне всегда есть что написать, а вот о человеке редкой доброты не получается, слова прячутся. Он теперь профессор эндокринологии, седой совершенно. Наш декан никогда и никому не сделал ни одной гадости. Ни на кого не повысил голос, не отличился ни единой придурью. Это исключительная фигура, Виктор Александрович Лапотников его зовут.